Глава двадцать К новой жизни. Унтер-офицер Нейман, продолжая освещать Ковальского, требовал спокойно и властно, сознавая, что так и надо, и не может быть иначе. «Карабин сюда! Дезертирствующая каналья!» И протянул руку. Беглец менее всего склонен был сдаться. «Лучше погибнуть, отправив на тот свет унтер-офицера Неймана, и, пожалуй, он успеет еще всадить пулю в другого немца. Останется двое, или, вернее, один, потому что Глебович – поляк, друг детства, и не поднимет руку на брата своего». Ковальский сообразил все это, ярко-ярко, с безумной ослепительной быстротою мелькало в голове, как у тонущего, и, кликнув Глебовичу, "Владек, бей немца!» Эвальский выстрелил Нейману в грудь. Унтер-офицер откинулся навзничь, уронив электрический фонарик. И одновременно Глебович хватил ближайшего немца саблею по голове. Лошадь вынеслась вместе с ним вперед. И раненый гусар нелепо болтался в седле, словно привязанная кукла в манеже, за которой гоняются всадники, чтобы срубить на ее спине наполненный воздухом резиновый шарик. Уцелевший последний гусар Кнакфус, не дожидаясь участи своих соседей, пришпорив коня, бросился во весь дух к городу. Ковальский и Глебович остались вдвоем. Нейман хрипел на камнях шоссе. Лошадь его стояла тихо, понурив голову. Как будто с ее хозяином решительно ничего не случилось. Владок застыл весь в испуге, растерянный. Он только сейчас понял ужас всего случившегося. Повинуясь голову крови и братства... Видя, какая опасность угрожает Ковальскому, рубанул он соседнего немца. А теперь, когда с такой изумительной поспешностью здесь, во тьме, на шоссе под деревьями разыгралась это кровавое и страшное, он почувствовал себя неминуемо погибшим. Погоня, минутный суд, расстрел, и, может быть, перед этим еще истязание. А Ковальский, хватая за повод лошадь Глебовича, торопил. «Бежим, Владок, бежим!» «Секунда! И та дорога! Слышишь топот? Погоня!» «Бежим!» — повторил Глебович. Ему так приятно и удобно было повиноваться. Ковальский вывел его из цепенеющей нерешительности. «Почем знать, быть может и расстрелы, и мучения, которые он считал неизбежными, развеются в призрак. А топот все ближе, явственнее, четче». Глебович и Ковальский свернули в сторону кони, спружинившись, перемахнули через ров и понеслись с сжатым полем. Погоня очутилась уже на месте кровавой схватки. Двое спешились подобрать Неймана, остальные, человек 12, разделились. Часть пустилась вперед по шоссе, другие бросились справа и слева по бездорожной целине сжатых полей. У беглецов не было пути дороги. Все их спасение в кратчайшей прямой, в том, чтобы с наивозможнейшей быстротою покрыть ее. И нещадно шпоря коней своих, низко пригнувшись, мчались они бешеным карьером. И только свистел кругом холодный воздух, высекая из глаз острые, режущие слезы. И оба оглядывались назад, в предательскую темень. Несутся за ними какие-то распластывающиеся силуэты. И доносит ветер неясные крики. Потом силуэты как будто приросли к земле. Растаяли, слившись с окружающим мраком. Что-то сухо и коротко защелкало. Преследователи, не надеясь догнать, спешились, на авось открыли огонь. Беглецы даже обычного характерного свиста не слышали. Так далеко не зали ночь шальные пули. Еще несколько выстрелов и тишина. Только сабля-владок обрецает на скаку и бьется о стремя. Миновала одна опасность за спиною, новая впереди. Если они будут тем же аллюром нестись, их могут обстрелять русские дозоры, далекие от мысли, что эти два немецкие гусара спешат к ним, желая сдаться в плен. И вот кончилась сжатая целина, сухой, высокой и колючей стеною сдерживавшая конский бег». Запарились, вспотевшие лошади, густо дымилось и белело в темноте мыльными клочьями, осевшая на мордах пена. Мягкая, пыльная проселочная дорога, и кое-где вдоль пушистыми вехами торчат одинокие вербы. Вправо, ближе к немцам, взять влево, ближе к русским. Беглецы ехали шагом. Первые минуты не могли обменяться словом, и каждый слышал учащенное биение сердца другого. Ну, Владок, теперь мы, кажется, спасены. Дай бог, что-то нас ждет впереди. Что бы ни случилось, хуже не будет, а лучше. Хвала, матки-боски, заступница нашей. Воображаю, как там все переполошились. Как поднял на ноги этот проклятый Гумберг весь эскадрон. И достанется же за тебя Румпелю. Долой нашивки. Мало этого, Гумберг не посмотрит, что он унтер-офицер. «Искровенит всего!» «И по делам!» «Как он угнетал всех нас, поляков!» «Румпель!» Проехали средь ночи версты две. В соседнем перелеске дико удушенным младенцем рыдала сова. Гусары перекрестились. К добру или нет? А вот мы сейчас увидим. Смотри, Владок! Навстречу беглецам подвигалась кучка всадников. Расстояние было шагов триста. Послышался окрик «Стой!» Гусары остановились. Донеслось щелканье затворов. Русский дозор подошел вплотную. Чей-то голос, молодой, совсем юношеский, спросил на чистом немецком языке. «Куда едете?» «К вам, господин офицер, к русским!» «Вы гусары смерти?» — спросил обладатель юного голоса, разглядывая черные венгерки с белеющими во тьме шнурами и меховые шапки с белым черепом. «Так точно, господин офицер, мы гусары смерти, поляки! Мы ушли от жестокого обращения немцев и, кроме того, нас заставляют воевать с нашими братьями!» «Вишневский», — обратился офицер к одному из своих нижних чинов, — «поговори с ними по-польски!» Вишневский разговорился с пленниками, остальные кавалеристы зорко всматривались кругом во мрак, предполагая засаду, но ничего подозрительного, тихо, по-ночному, тихо. Слышно, как с хрустом жуют лошади мундштучное железо. Доносится из темнеющего пятном перелеска рыдание совы. «Мы вас отведем в эскадрон, как пленных», — объявил беглецам юный голос. «Мы только этого и просим, господин офицер. Ваши карабины и сабли». «Вот мой карабин, а сабли нет», — сказал Ковальский. «Где же она?» «Ее отобрал у меня эскадронный». «Кто у вас эскадронный?» барон Гумберг. «Гумберг? Этот палач-мародер-убийца?» «Так точно, господин офицер!» Часть дозора двинулась вперед, другая часть, вместе с пленными и корнетом Имшиным, повернула назад к деревне, в которой стоял временно гвардейский эскадрон. «Вы не голодны?» – спрашивал корнет беглецов. И, не дождавшись ответа, порылся в кобурах и дал Ковальскому и Глебовичу по шоколадной плитке. «Деревушка!» Бедная маленькая словно в землю вросла своими низенькими халупами. В одной из халуп, при свете вставленного в коническую бутылку огарка смуглый офицер с большим носом, черной мефистофельской бородкой, в оливковой рубахе с золотыми ротмистерскими погонами писал у грубого колченого стола письмо. Карандаш то в недоумении останавливался, то бегал уверенно в длинных пальцах узкой руки с бирюзовым перстнем. Бирюза — любимый фатальный камень всех суеверных кавалеристов. Иной, самый отважный, не сядет на лошадь без бирюзового перстня амулета. Лицо некрасивое, мрачное, мужественное. Моментами принимало мягкое выражение, и какие-то вдумчивые, нежные тени пробегали по крупным чертам, вместе с трепетом робко мигающего агарка. Шаги, звон шпор, открылась дверь, и на пороге стоял корнет Имшин. «Честь имею донести, господин ротмистер, привел двух пленных германских гусар». И этим официальное вступление кончилось. Румяный безусый корнет улыбнулся мальчишеской школьной улыбкой. Знаешь кого лучше? Сами пришли к нам, в верстах в двух отсюда носом к носу поляки, эскадрон Гумберга. Помнишь, как мы этого мерзавца в собрании поили шампанским? Да. Бедный мальчик Дороженский, забыть не могу. Попадись он только нам, Гумберг. Давай их сюда, пленных. Корнет вышел и через минуту вернулся с обоими гусарами в сопровождении двух нижних чинов. Каулуччи, владевший польским языком, осмотрел с ног до головы Ковальского. «Откуда у тебя кровь на венгерке?» «Меня избил эскадронный». «За что?» Ковальский сказал «за что». «А потом?» Ковальский описал все дальнейшее. Каулуччи переглянулся с Корнетом. «Хороши нравы». «Хамят вовсю, нечего сказать. И это у них называется дисциплиной?» «В Калише много конницы?» – спросил ротмистр. «Три эскадрона. Мы, уланы и саксонский ландвер. Пехоты – два батальона. Гвардейский – бранденбуржцы и армейский из Ганновера. Артиллерия – две полевых батареи. Вчера прислали из Торна шесть гаубиц». Ковальский рассказал подробно о всех фортификационных работах и на карте отметил участки фугасных мин, линии проволочных заграждений, волчьих ям и бродов, замаскированных на дне колючей проволокой и битым стеклом. Хорошо. Вас накормят, выспитесь, а на утро вы будете отправлены. Ковальский вдруг упал на колени. Господин Ротмистер, на милость Бога прошу, никуда не отсылайте нас. Там мы будем только даром хлеб есть. Оставьте нас при себе. Мы знаем здесь каждую тропинку, знаем все, что делается в городе. Мы будем полезны, мы хотим биться с немцами за наших братьев, которых они... Встань, ты просишь невозможного. Господин ротмистр, заклинаю вас. У меня одна только дума была, когда бежал к вам. Я буду самым счастливым человеком. «И мой товарищ Глебович то же самое, вы увидите!» Каулуччи, покусывая губы, задумался. Потом резко встал. «Хорошо, пусть будет так. Я оставлю вас на свой личный страх. Здесь у меня вы и вправду будете полезнее. Завтра вас оденут во что-нибудь другое и...» «Вступайте, молодцы, с Богом!» «Накормить их, отвезти ночлег!» Гусары, довольные, сияющие, в три темпа отдав честь, вышли из халупы. Русские солдаты пригрели их, как родных, наперебой угощая, чем только было.